кто правил к носам? Крит, пожалуй, самый известный из греческих островов. Легенды и мифы Древней Греции возвеличили его, а важные археологические открытия, сделанные в 20 веке, лишь подтвердили давнюю славу. Почти сто лет назад, в 1900 году, британский археолог, Артур Эвенс начал раскопки громадного Кносского дворца, сооружённого в 2000-1800 годах до нашей эры. Он представлял собой ансамбль зданий, расположившихся на территории чуть больше 2 гектаров. Традиционно считается, что в этом дворце жили правители Крита. Легенды сохранили для нас имя одного из царей Миноса. Удивляет правда, что дворец никогда не был укреплён. Но ведь правители Крита имели мощный флот, оберегавший подступы к острову. Этим можно объяснить отсутствие крепостных стен вокруг Кносса и других городов Крита. Такую идиллическую картину жизни критян в бронзовом веке нарисовал Артур Эванс. Там, на Крите, Он открыл не только неизвестную цивилизацию, но и подлинный золотой век, время, когда люди не знали войн, жили в мире и любви, созерцая красоту природы и предаваясь занятиям искусством. Вообще-то идиллия стала меркнуть ещё при жизни Эвенса. На Crete обнаружили остатки оборонительных сооружений, Но большинство археологов предпочитали не замечать эти факты вместо того, чтобы переосмысливать концепцию. А факты словно дразнили их. Так в городке Анимаспилия, близ Кносса, под развалинами святилища были обнаружены останки юноши, принесённого в жертву. Ещё страшнее оказалась находка, сделанная в подвале одного из домов в Кноссе. Там откапывались скелеты четырёх детей. На их костях виднелись следы порезов ножом. Очевидно, с них соскабливали мясо. Что это? Ритуальный каннибализм миролюбивых критян? Итак, привычный покой на Крите был нарушен. Но правили-то им по-прежнему цари и жрицы. Археологи отыскали дворцы и постройки дворцового типа сразу в нескольких городах Крита: в Кноссе, Фестсе, Мали. В традиционной историографии считалось, что дворцы были центрами отдельных государств, существовавших на Крите в период между 1950 и 1700 годами до нашей эры. Примерно около 1700 года начинается возвышение Кносса. Постепенно другие города государства Крита, прежде всего Фест и Малия, утрачивают независимость. Наступает так называемый период новых дворцов в истории острова. Удивляет правда, что в это же время в различных частях Крита возводятся всё новые дворцы, например, на востоке острова в Закросе. а также близ Палаикастро. Мало того, их са окружают прямо на глазах у царя Миноса, несколько его не стесняясь, например, в 7 км от Кносса, в Арханах и в 10 км от столицы в Галатее. Ещё несколько дворцов вырастает на юге острова в Агеатриаде, Камосе, Гурнии. и מקрегались. Все эти открытия задачивают историков, которые придерживаются традиционных взглядов, схемы предложенной Эвенсом. Чем больше дворцов, тем всё более странной предстаёт картина. Срочно требуются цари. Крит распадается уже не на отдельные государства, а на крохотные городки, в каждом из которых правит свой царь. Вся они мирно соседствуют друг с другом, вся предаются покою и неге в своих царствах в 600 так величиной. Когда же пробьёт их смертный час, они словно испаряются в воздухе. На крите находят дворец за дворцом, но не могут отыскать монументальные гробницы, подобающие правителям. В росписях украшающих дворцы Нет сцен военных сражений, триумфов, поверженных пленных. Все, что мы встречаем в апартаментах других правителей бронзового века. Нет, наследники Миноса были так скромны и безлики, что избегали того, что могло бы подчеркнуть их могущество. Подобной странностью побудили историков из Бельгии и Великобритании Яна Дриссена и Янниса Хамелакиса, решительно отказаться от завещания Эвенса. На Крите никогда не существовало монархической власти. Крупнейшими городами острова управляли не отдельные люди, а группы объединения афшин наиболее знатных, доблестных или богатых людей, так называемые фракции. Отдельные группировки боролись за власть над родным городом, а их вожди яростно соперничали друг с другом. Все это напоминало борьбу между отдельными партиями в средневековых итальянских городах, например, между Гвельфами и Гибелинами во Флоренции. Как же вербовали своих приверженцев четыре тысячи лет назад, на заре политических баталий? Дриссен и Хамилакес рисуют следующую картину. Время от времени во дворах громадных дворцовых построек та или иная партия устраивала ритуальные празднества, на которые собирала жителей города. Вино лилось в такие дни рекой, увлекая сердца и умы горожан. Разнузданность, гвалт, бесчинство, очевидно, были спутниками этих народных собраний, на которых толпы плебса выбирали милых душевожаков. как далека эта сцена от тех очаровательных идиллий, которые рисовал в своем воображении Эван. Неужели чинный покой дворцов будет взорван в акханалии, устроенной молодыми историками? Но ведь в самом деле дворец в Кносе словно намеренно сооружен таким образом, чтобы в его дворе могло собраться как можно больше людей. Все дворцовой постройки группировались вокруг этого просторного двора размером 53 на 28 метров. Со всех четырёх сторон во двор выходили пышно убранные коридоры и покрытые красочными фресками залы, парадные лестницы и галереи, обрамлённые колоннами. Подходы к центральному двору были обустроены так, чтобы сюда могли стекаться толпы людей. С западной стороны к стенам дворца примыкал ещё один двор, где, очевидно, тоже собирались люди. Сходная планировка и в других дворцовых постройках острова. На росписях, покрывающих стены Кносского дворца, историки напрасно ищут величественные фигуры царей. Устойчивый мотив этих фресок Множество людей, собравшихся на праздник. Что же касается вина, которое якобы текло рекой на подобных сходках, то и тут есть любопытная параллель с наблюдениями археологов. При раскопках на Крите нередко находят винные прессы. Так вот, 2/3 этих находок относятся к периоду новых дворцов когда заметно возросло число построек, где могли проводиться шумные пиры, устраиваемые для плебса. Как римляне, приближаясь к падению империи, требовали лишь хлеба и зрелищ, так и критяне, если верить этой гипотезе, в преддверии катастрофы, который скоро постигнет остров, ждали одного — вина и зрелищ. Гипотеза Дриссена и Хамелакисса избавляет историков от утомительных попыток вычертить политическую карту Крита в бронзовом веке. Начиная с 1970-х годов, всякий раз, когда на Крите обнаруживали новый дворец, приходилось заново кроить карту острова, намечать границы ещё одного обнаруженного царства, вписывая его среди других лоскутных владений. Если уже предположить, что это были не царские покои, а места проведения народных собраний, то графические упражнения не нужны. Партии, возводившие дворцы, делили не землю, а людей, переманивали к себе приверженцев других партий. Нарочно строили новые дворцы рядом с кроссом, чтобы привлечь на организуемые ими праздники как можно больше людей. Разумеется, новая гипотеза вызывает споры. Но уж слишком много вопросов накопилось к прежней схеме истории Крита, которую предложил сэр Артур Эванс. Как выразился его канадский биограф Санди Макджеливрей, даже сейчас, после 100 лет масштабных археологических исследований, мы всё ещё не знаем, что же собственно отыскал в Кноссе Эванс. Тайны Крита остаются неразгаданными.